Глава первая. За три недели до этого. Город Хайсет. На площади перед университетом собралась настоящая толпа. Дул пронзительный холодный ветер, с неба срывались редкие снежинки, но для всех нас капризы погоды казались мелочью. Мы пришли сюда за справедливостью и были готовы стоять тут столько, сколько понадобится, потому что боролись за правое дело. К счастью, прождать пришлось всего час, когда на ступенях первого учебного корпуса всё-таки появился ректор со своим гостем — лордом Хью Сайфером, министром образования. Едва заметив его, стоящая рядом со мной Миранда крепче сжала артефакт усиления звука и с жестким тоном громко заявила. — Мы требуем равенства. — Да, — тут же ответила ей толпа. — Равных условий обучения для ведьм, колдунов и магов, — продолжила моя лучшая подруга. — Да! — Снова выкрикнули ребята. «Равные системы поощрений, равных условий практики. Мы настаиваем на отмене различий по природе дара. Почему маги получают всё, а ведьмы и колдуны словно отбросы общества? Нет, мы не станем больше этого терпеть. Требуем равенства, хотя бы в стенах этой академии». И, повинуясь моему жесту, ребята, стоящие ближе к нашей импровизированной трибуне, заголосили ра вен -ства! ра вен -ства! «РА-ВЕН-СТВА!» Их лозунги тут же подхватили остальные, и вскоре вся толпа скандировала это слово. Получилось слажено и очень громко. Думаю, нас слышали далеко за пределами Академии. Но ведь именно этого мы и добивались. Я тоже кричала вместе с остальными. Стояла рядом с Мирандой на вытащенном из ближайшей аудитории... Стояла рядом с Мирандой на вытащенном из ближайшей аудитории столе и чувствовала, что у нас всё получится. «Наш мир был несправедлив. Не знаю, почему так сложилось, но издревле именно маги считались элитой. Именно обладатели классического магического дара могли за свои заслуги получить титул и другие награды. Их брали на самые высокооплачиваемые должности, им были положены горы привилегий». Даже в нашей академии они учились по особой программе с дополнительными стипендиями, соревнованиями, турнирами. Их даже кормили отдельно от нас, в то время как ведьмы и колдуны, то есть все те, чья магия отличалась от классической, считались людьми второго сорта, низшими существами, к которым в нашей стране относились даже хуже, чем к тем, у кого вообще никакого дара не было. Нас называли нечистыми, порченными ошибками природы, и это лишь самые мягкие из используемых выражений. Когда-то таким, как мы, даже было законодательно запрещено развивать свой дар, и лишь лет пятьдесят назад король Лордонии издал указ, что все, в ком есть магия, обязаны учиться ею управлять. Так при академиях появились кафедры ведичества и колдовства, что уже было настоящим прорывом. Да, теперь все одаренные могли учиться, вот Только равенством здесь и не пахло. Увы, для магов мы так и остались мусором под ногами. Всё это давно воспринималось нормой. Старшее поколение уже даже не пыталось что-то менять, считая все попытки бессмысленными. Но мы с ребятами не желали мириться с таким положением вещей. Разве колдуны и ведьмы чем-то хуже магов? Нет. И мы были готовы раз за разом это доказывать, бороться за свои права хотя бы в пределах Академии. Ведь если и начинать перемены, то почему не отсюда? Почему решили устроить митинг именно сейчас? Да просто в чашу нашего терпения упала последняя капля. По распоряжению ректора сегодняшний традиционный бал стихий должен был состояться только для магов, а визит министра к ректору показался нам отличным шансом. «Равенство! Равенство!» — выкрикивали парни и девушки, которым не повезло родиться не в магическом роду. А Миранда продолжала вещать через артефакт. «Мы тоже люди. Почему нас повсеместно ущемляют? Почему не дают жить нормально?» С разных сторон к площади стали подходить другие студенты. Те самые маги на нас смотрели с презрением. Кто-то даже открыто смеялся над толпой выскочек, решивших, что им по силам изменить устои. И большинство взглядов были обращены именно на меня и Миранду, стоящих на столе. Даже появилось малодушное желание спрыгнуть, скрыться в толпе, но я лишь шире расправила плечи и осталась на месте. «Да», — выкрикивала лозунги моя подруга, но именно я была идейным лидером нашего движения и инициатором всего происходящего, потому и стояла сейчас рядом с мирой и не собиралась отказываться от своих идей. И тут над площадью пронёсся усиленной магией раздражённый голос нашего ректора, лорда, Жарма Роура. Он, хоть и был дряхлым стариком, но орать до сих пор умел так, что уши закладывало. «Что здесь происходит? Что за представление вы устроили? Немедленно всем разойтись!» — возмущался он. А вот стоящий от него по правую руку светловолосый мужчина, лет сорока, выглядел растерянным. В общем, именно для него мы и устроили всё это. Всё совпало крайне удачно, и визит в нашу академию самого министра образования пропустить было ну никак нельзя. «Лорд Сайфер». Забрав у Миранды артефакт, обратилась я прямиком к нему. «Ведьмы и колдуны живут в этой академии в старом, продуваемом всеми ветрами общежитии. В столовой нас кормят в разы хуже, чем магов. Для наших факультетов у ректора никогда нет в бюджете средств. Нам даже форму выдают из самого дешевого материала, а книги в библиотеке и вовсе запрещено брать домой». «Ни один конфликт между ведьмой и магом еще ни разу не был решен в сторону ведьмы, даже если все знают, что виноват именно маг. И как вишенка на торте нам запретили приходить на бал стихий. И сделали это меньше, чем за сутки до мероприятия». Я перевела дыхание, крепче сжала дрожащей рукой артефакт и спросила. «Скажите, вы одобряете все это?» Ректор пыхтел, как старый чайник. Он и внешне был почти круглым, а длинное пальто только усиливало это сходство. Министр же выглядел презентабельно, да и в целом мне нравился, хотя бы тем, что старался не делать различий между представителями разных видов магии По крайней мере, так о нем писали в газетах и сети. Сейчас я очень надеялась именно на его лояльность, ведь в противном случае нас всех ждут жуткие неприятности, особенно меня. «Представьтесь», — попросил он, усилив свой голос, без всякого артефакта, «маги так умели, ведьмы, увы, нет». «Моё имя Тейра Соун. Четвёртый курс, факультет ведичества», — ответила ему. Миранда чуть толкнула меня локтем в бок, чтобы представила её, но я лишь отрицательно мотнула головой. «Нет, хватит и того, что моё имя прозвучало во всеуслышание. Пусть все шишки тоже сыплются на меня». «Всё, что вы сказали об Академии и отношении к ведьмам и колдунам, правда?» — спросил лорд Сайфер. «Чистейшая», — кивнула я. И здесь мы собрались, чтобы нас услышали именно вы, господин министр. К сожалению, иначе нам до вас никак не достучаться». «Понятно», — сказал он, а потом обратился ко всем. «Расходитесь, собрание окончено. Всё остальное мне расскажет мисс Соун, как представитель всего вашего движения». Но ребята не спешили исполнять его распоряжение, так и стояли на месте, глядя теперь только на меня. «Спасибо, друзья. Сегодня вы сделали всё, что могли», — сказала я им. «Идите в академию, здесь холодно». Вот теперь они послушались. Хотя наши с Мирой самые близкие соратники всё равно остались рядом. Их было всего пятеро. Но осознав, что они готовы идти с нами до конца, я почувствовала в себе силы бороться дальше. Спрыгнув со стола, встала рядом с ними и улыбнулась. Ведь нас услышали и готовы продолжить диалог, а это уже большое достижение. Но, провожая взглядом расходящихся с подвижников, вдруг наткнулась на группу стоящих в стороне парней-пятикурсников с факультета боевой магии. Их считали элитой нашей академии, этакими королями. Ещё бы, ведь среди них учились целых два возможных наследника престола. Один был пятым в очереди наследования, другой — одиннадцатым. И оба вместе со своей свитой сейчас смотрели в нашу сторону. «А им-то что тут надо?» Прошипела Мира, тоже заметив на себе царственное внимание. «Надеюсь, им просто любопытно», — ответила я. «Ох, не нравится мне их присутствие», — нахмурилась подруга. Ферклет слишком пакостно улыбается. «Его дружки тоже скалятся, как стая гиен. Фу, терпеть эту шайку не могу. Там у них только ход донс нормальный». «Ошибаешься, Мирка», — ответил ей Беск, наш общий друг. «Этот просто лучше скрывает свои деяния. Всё же кузын его величества. Тут репутация и всё такое, но я при него много жути слышал». «И что же ты слышал?» — поинтересовалась Миранда, пряча под шапкой свои скрученные в жгут смоляные кудри. «Да козёл он ещё тот!» — фыркнул Беск, поведя широкими мощными плечами, отчего ткань тонкой куртки угрожающе натянулась, будто могла в любой момент порваться. «Говорят, у него вообще тормозов нет. Я слышал, как он однажды спор с одним парнем решал. Знаете, про игру «Ведьмина рулетка». Так вот, они налили в десять рюмок коньяка а в одну добавили семь капель яда. Затем без магии один незаинтересованный переставил все рюмки местами. И спорщики пили по очереди». «Жуть какая!» — выпалила я, прикрыв рот ладонью. «И чем закончилось?» «Смертью!» — вздохнул Беск. «Как ты понимаешь, не эйвер Ходденса». Говорят, того парня пытались спасти, дав ему противоядие, но оно не помогло. «И что, Ходденсу за это ничего не было?» — возмутилась Мира. «Не знаю», — ответил друг. Наш разговор прервало появление ректора и министра. До сего момента они что-то яро обсуждали в стране, но теперь, видимо, пришли к соглашению. Ну или вынесли нам приговор. «Миссис Соун». Обратился ко мне лорд Сайфер и смотрел при этом, кажется, даже с уважением. Мы с господином ректором обсудили озвученные вами претензии и приняли решение, что сегодняшний бал будет открыт для ведьмы-колдунов. Увы, остальные вопросы так просто не решить. Но главное, я узнал о проблемах. Думаю, мы сможем организовать и ремонт спального корпуса, и контроль финансирования. Я распоряжусь, чтобы меню в столовой стало одинаковым для всех, и направлю сюда наблюдателей, дабы убедиться в выполнении моих распоряжений. Потом он повернулся к ректору и многозначительно добавил. «Наш король настроен на интеграцию одарённых, и вы, лорд Роур, должны первым держать нос по ветру, если не хотите потерять должность». Сказав это, он коротко кивнул нам и удалился в сторону ворот. За ним последовали ещё трое мужчин, то ли помощники, то ли охрана. А когда, проводив его взглядом, я повернулась к ректору, едва удержалась, чтобы не отшатнуться — В глазах лорда Роура стояла такая ненависть, от которой меня передёрнуло. Я видела, что он желает высказать мне много гадостей, но сдерживается из последних сил. В итоге ректор всё-таки ушёл обратно в учебный корпус, так ничего и не сказав, но тут и не требовались слова. Увы, свой личный вердикт он мне уже вынес, и я даже представить боялась, что меня теперь ждёт.